57. Когда конвой доехал до Кервила, было уже почти 7 вечера. Все выгрузились из машин быстро, город был на осадном положении. Наверху на стене туда-сюда бегали солдаты с магазинами для винтовок и другим снаряжением. По обе стороны отворот на стенах стояли пулеметы 50-го калибра. Абгар вышел из кабины и стоял рядом с Чейзом, показывая на один из прожекторов. Когда Чейз ушел, Калиб подошел к нему. «Генерал, хочу обратно на службу». Абгар нахмурился. «Должен сказать это впервые. Еще никто на моей памяти не просился обратно в армию. Можете меня хоть в рядовые разжаловать, мне все равно». Генерал посмотрел поверх плеча Калиба на Пим с Сарой и детьми. «Ты обговорил это с непосредственным начальством?» «Солгу, если скажу, что она рада была. Но она понимает, этой ночью она потеряла сестру». Абгар подозвал младшего командира, дежурившего у ворот. «Сержант, отведи этого человека в оружейную и снаряди его. Одна лычка». «Благодарю, генерал», — сказал Калиб. «Может, потом еще пожалеешь. А уж твой старик точно мне задницу надерет». «Пока ничего не слышно». Абгар покачал головой. «Постарайся не тревожиться, сынок. Он и не через такое прошел. Доложишься полковнику Ханеману на стене». Он скажет, куда идти». Кали подошел к Пим и обнял ее. Положил ладонь на выпуклость ее живота и поцеловал в лоб Тео. «Будь осторожен». «Мы идем в больницу», сказала Сара. «Там в подвале убежище. Переведем пациентов туда». Сержант переминался с ноги на ногу. «Сэр, нам надо идти». Калип в последний раз посмотрел на родных. Между ними будто разверзлась пропасть, будто он смотрел на них через тоннель, становящийся все длиннее. «Я люблю тебя», — сказала Пим. «И я тебя люблю». Он побежал прочь. После Берни за руль сел Грир. Они ехали следом за уходящим солнцем. Майкл сидел на пассажирском месте, Питер сзади Сэмми. Они не видели ни машин, ни иных признаков жизни. Казалось, мир умер, и перед ними инопланетный ландшафт. Тени от холмов становились все длиннее, наступал вечер. Грир, щурясь против солнца, пристально смотрел вперед, а его руки и спина затвердели, будто сделаны из дерева. Пальцы крепко вцепились в руль. Питер увидел, как вздулись мышцы по бокам его челюстей. Грир вел машину, стиснув зубы. Они проехали через комфорт. Развалины старых зданий, ресторанов, заправочных станций, отелей выстроились вдоль шоссе, истертые песком и ободранные до голых стен. Они доехали до поселения на западной окраине города в стороне от обломков прежнего мира. Как и в Берне в городке никого не было, и они не стали останавливаться. Осталось 15 миль. Сара и остальные встретились с Дженни у дверей больницы была на грани паники. Что происходит? Везде солдаты. Хамви только что проехал. Сигнали. Сказали всем укрыться в убежищах. Будет атака. Нам надо всех в подвал перевести. Сколько у нас в палатах пациентов? Что значит атака? Значит, зараженные Дженни. Женщина побледнела, но ничего не сказала. Слушай меня. Сара взяла Дженни за руки и заставила посмотреть в глаза. «У нас мало времени». «Сколько?» Дженни тряхнула головой, пытаясь собраться с мыслями. 15 «Дети?» «Всего пара». «Один мальчик с пневмонией, другой со сломанным запястьем». «Только что вправили». «Одна женщина рожать собирается, но все еще только начинается». «Где Ханна?» Ханны звали дочь Дженни, девочку 13 лет. Ее сын вырос и уехал. Дженни и ее муж уже давно разошлись». «Наверное, дома. Беги за ней. Пока не вернешься, я тут всем займусь». «Боже, Сара!» «Давай быстрее». Дженни пули выбежала из здания. Пим, прижимая к груди Тео, стояла рядом с девочками. Сара присела перед ними. «Идите с тетей Пим, хорошо?» Элли выглядела испуганной и потерянной. У нее из носа текли сопли. Сара вытерла ее нос низом своей рубашки. «И куда мы пойдем?» Мрачно спросила девочка. Мимо спешно шли люди – медсестры, врачи, санитары с носилками. Сара глянула на Пим, а потом снова посмотрела на внучку. «Вниз в подвал», – ответила она. «Там вы будете в безопасности». «Я хочу домой». Это ненадолго. Она обняла Элли, а потом ее сестру, и Пим повела девочек к лестнице. Когда они спустились, Сара повернулась к мужу. У него было знакомое выражение лица такой же, как после той ночи, когда убили Билла, и он показал ей записку: «Все нормально, сказала она. Ты уверена, У меня здесь дела есть. Иди пока я не передумала. Других слов не требовалось. Холис поцеловал ее и решительно вышел за дверь. Они съехали шоссе 10, дальше прямо до города, на юг по гравийной дороге. машину нещадно трясло на рытвинах. В открытые окна дул ветер. Солнце справа от них ярко светило над самым горизонтом. «Майкл, садись за руль и веди правнее, сказал Грир и сунул руку под сиденье. «Питер, дай ей это». Питер наклонился вперед и взял пистолет. Патрон в патроннике уже есть. «Времени целиться не будет», сказал он Эмми. «Просто наводи и стреляй, будто пальцем тычешь». Она с неуверенным лицом взяла у него пистолет, но взяла крепко. У тебя 15 патронов, и надо быть близко. Не пытайся стрелять в них издали. Достань ружье, — сказал Грир. Майкл вытащил оружие из держателя. Под стволом шел трубчатый магазин на 8 патронов. Там какие? — спросил он Грира. Жакан, цельные. Попасть сложнее, но сшибешь сразу. Впереди показался город. На вершине холма. Маленький, будто игрушечный. Будет тяжко сказал Грир. Последних пациентов уже перенесли с первого этажа. Дженни стояла у двери убежища с планшетом и проверяла по списку. А Сара и медсестры ходили между коек, делая все, чтобы пациенты были в порядке. Сара подошла к койке, на которой лежала беременная, та, про которую сказала Дженни, молодая, с густыми черными волосами. Проверяя ей пульс, Сара мельком глянула в карту. Сестра приняла ее час назад. Шейка матки только начала открываться. Девушку звали Грейс Альвада. «Грейс, я доктор Уилсон. Это у тебя первый?» «Я была беременна до этого, но не выносила». «Сколько тебе лет?» 21. Сара замерла. Тот самый возраст. Та самая Грейс. Сара ее видела, когда она только родилась на свет. «Твои родители Карлос и Сали Хименес, Вы знали моих?» Сара едва не улыбнулась. Улыбнулась бы, но не в этот день. «Тебя это может удивить, Грейс, но я была здесь, когда ты родилась». Она посмотрела на приятеля девушки, который сидел на тарном ящике с другой стороны от койки. Изрядно старше ее, лет сорок, сурового вида. Но, как и все мужчины, впервые готовящиеся стать отцами, он был несколько ошеломлен внезапной быстротой событий после месяцев ожидания. «Вы мистер Альвадо?» «Зовите меня Джок, все так зовут». «Мне нужно, чтобы вы помогли ей расслабиться, Джок, глубоко дышать и пока что никаких потуг. Сможете это сделать?» «Постараюсь», – Сара положила ладонь на предплечье Грейс. «Просто сосредоточься на том, что у тебя родится ребенок, окей?» Дверь подвала была сделана из толстой стали, стены – из толстого бетона. Сара уже была готова закрыть ее, как помещение вдруг погрузилось в темноту. Нервный шепот, а потом люди начали кричать. «Прошу всех успокоиться!» – сказала Сара. «Что случилось со светом?» – крикнул кто-то в темноте. «Армия переключила ток на прожекторы. Вот и все!» Значит, зараженные нападают. Этого мы не знаем. Постарайтесь сохранять спокойствие. Рядом стояла Дженни. Они правда это сделали? спросила она. Откуда я знаю? Иди на склад, принеси свечи и лампы. Дженни вернулась спустя пару минут. Зажгли лампы, расставили их у коек. Крики стихли, люди перешептывались, а потом в полумраке повисло напряженное молчание. Дженни, помоги-ка! Дверь весила килограмм 200. Сары и Джинни закрыли ее и повернули штурвал, закрывая замок. Четверть солдат Абгара заняли позиции на отрезке в 500 метров по обе стороны от ворот. Остальные стояли на стенах дальше через равные промежутки. С ними держали связь по радио. Калиб командовал отделением из 12 человек. Шестеро из Люкенбаха, из тех немногих, кто успел добраться до убежища, когда напали на гарнизон. Ни один офицер не выжил. Они остались без командиров. Теперь их командиром стал Калиб. К нему подошел солдат, топая по помосту. На Холесе не было формы, только стандартная армейская разгрузка с полудюжиной запасных магазинов и длинным ножом в ножнах. На ремне поперек его широкой груди болтало 7-4 стволом вниз. В кабуре на бедре был пистолет. Хорис четко отдал честь. «Рядовой Уилсон, сансер. Просто абсурд, что Холлис так к нему обращается, будто спектакль какой-то. Ты шутишь. Женщины и дети в безопасности, мне сказали вам доложиться. На его лице было выражение, какого Калеб не видел у него никогда. Этот большой добродушный мужчина, книголюб, читающий детям, мгновенно превратился в воина. Я дал обещание, лейтенант. Напомнил ему Холлис. «Мне кажется, вы там были тогда». Зажглись прожекторы, заливая резким белым светом защитный периметр у основания стены. Затрещали рации. По помосту будто пробежала дрожь кипящей энергии. «Смотреть в оба!» не затворов. Калиб выставил винтовку над стеной и снял ее с предохранителя. Поглядел вправо, где стоял наготове холлис. Холис. Ноги широко расставлены, плечи развернуты, глаза пристально глядят в прицел. «Идеально!» Тело одновременно напряжено и расслаблено, сосредоточено и готово действовать. Будто старое умение, въявшееся в него до кости и без труда проявившееся, когда в этом возникла надобность. Откуда станут нападать зараженные? Сколько их будет? Калеб дышал неровно, а поле зрения неестественно сузилось. Он заставил себя сделать медленный глубокий вдох. «Не думать», — сказал он себе. «Есть время думать». Но сейчас не время. Вдалеке, прямо на севере, появилась светящаяся точка. Адреналин хлынул в кровь, и Калибр крепче прижал приклад к плечу. Светящаяся точка подпрыгивала вверх-вниз, а потом поделилась надвое, будто клетка. Незараженные. Фары машины. «Контакт!» – крикнул кто-то слева. «Тридцать градусов вправо! 200 ярдов!» «Контакт! 20 влево!» Впервые более чем за два десятилетия завыла сирена. Грир вдавил педаль газа в пол. Стрелка спидометра прыгала. Поля пролетали мимо них, сливаясь. Мотор ревел. Кузов машины дрожал. «Они прямо позади!» – заорал Майкл. Питер развернулся на кресле. В полях появились светящиеся точки. «Осмотреться!» – крикнул Грир. Питер повернулся вперед и вовремя. Увидел, как в свет фар выскочили трое зараженных. Грир прицелился и крутанул руль, врезаясь прямиком в стаю. Их тела громыхнули по крыше. Питер дернула вперед, потом назад. Снова поглядев вперед, он увидел зараженного, вцепившегося в капот машины. Майкл выставил ружье поверх приборной доски и выстрелил. Стекло разлетелось в дребезги. Грир крутанул руль влево, и Питера бросила на дверь. имя упала на него. Они мчались по полю, засаженному бобами, уходя от ворот в бок. Грир крутанул руль обратно. Машина, угрожающая, накренилась влево, грозя прокинуться. Но затем колеса с грохотом упали обратно на землю. Они въехали на пригорок. Амви на мгновение взлетел в воздух и приземлился на дорогу. Раздался зловещий лязг откуда-то снизу, и они начали сбрасывать скорость. «Что такое?» – крикнул Питер Гриру. От радиатора шел дым, двигатель ревел, но без толку. «Мы обо что-то ударились. Трансмиссия полетела. Справа!» Питер повернулся, взял зараженного на прицел и выстрелил. Промахнулся. Он стрелял снова и снова, понятия не имея, попадает ли он хоть в кого-то. Затвор отъехал назад. Обойма была пуста. До освещенного периметра было еще метров сто. «Я пустой!» – заорал Майкл. Машина медленно остановилась. С помоста на стене взлетели осветительные ракеты и повисли над их головами. Питер повернулся к Эми. Та прижалась к двери, съежившись. В ее руке был пистолет, из которого она не выстрелила ни разу. «Грир, помоги!» – сказал Питер. Он вытащил ее наружу. Эми двигалась тяжело и неловко, будто сомнамбула. Ракеты медленно спускались. В тот момент, когда ноги Эми коснулись земли, Грир уже обошел машину спереди, на ходу заряжая ружье. Сунул его в руку Питеру и подставил правое плечо под руку Эми, чтобы поднять ее. «Прикрывай нас!» – сказал он. Кари беспомощно смотрел, как подъезжает машина. Зараженный все еще за пределами дальности стрельбы, даже если очень повезет. На стене кричали, приказывая не стрелять, дождаться, пока они подойдут ближе. Он увидел, как машина остановилась. Из нее появились четверо. Замыкающий развернулся и выстрелил из ружья в приближающуюся к ним стаю. Один выстрел, два, три. Из ствола ружья в темноту вырывалось пламя. Калиб знал, что это его отец. Он надел обвязку и застегнул ее прежде, чем осознал, что делает это автоматически, безо всякого плана, на инстинкте. Калиб, какого черта ты делаешь?» Холис уставился на него. Калиб вспрыгнул на край стены и повернулся спиной к полю. «Скажи обгару, что нам нужен взвод у пешеходного входа. Вперед!» Прежде чем Холис успел что-то сказать, Калиб оттолкнулся и полетел вниз по широкой дуге. Когда его ботинки коснулись бетона, оттолкнулся снова. Еще два толчка, и он приземлился на землю. Отстегнул обвязку и перекинул винтовку вперед. Его отец бежал вверх по склону вместе с остальными. Они только что оказались внутри освещенного периметра. Зараженные собирались на его границе. Некоторые прикрывали глаза, другие низко присели, сжавшись в комок. Секундная нерешительность, борьба инстинктов внутри их. «Достаточно ли будет такого света, чтобы удержать их?» Зараженные ринулись вперед. Загрохотали пулеметы. Калибрефлектор пригнулся, когда над его головой засвистели пули, с мокрым чавканем вонзаясь в атакующих тварей. Летела кровь, плоть отрывалась от костей. Целые куски тел зараженных улетали в темноту. Казалось, они не просто умирали, а разлетались на части. Пулеметы продолжали стрелять. Бойня. Но в освещенный периметр бежали все новые и новые. «Вход!» – крикнул Калиб. Он бежал вперед под углом 45 градусов к стене, махая руками над головой. «Бегите к входу!» Потом опустился на одно колено и начал стрелять. Видит ли его отец? Знает ли он, кто здесь? Рычаг затвора отскочил назад и застыл. Тридцать патронов на одном дыхании. Бросив магазин на землю, Калеб сунул руку в разгрузку, схватил следующий и вставил на место. Что-то врезалось в него сзади. Дыхание, зрение, мысли – все вылетело из него. Он ощутил, что летит, почти что повис в воздухе. Потрясающе. На лето он едва успел поразиться легкости его тела по сравнению с остальным. А затем его тело вновь обрело вес, и он рухнул на землю. Покатился вниз по склону, винтовка болталась на ремне вокруг него. Он попытался восстановить контроль над своим телом, перестать катиться вниз. Ухватился за винтовку, но указательный палец застрял в скобе спускового крючка. Он катился дальше, перекатился на грудь, винтовка оказалась между ним и землей, и он продолжал катиться. И тут она выстрелила. Боль. Он перестал катиться, оказавшись на спине. Винтовка лежала у него на груди. Неужели он сам себя подстрелил? Земля под ним будто кружилась, отказываясь остановиться. Он моргнул, глядя на прожекторы. Нет ощущения, которое должно быть, если бы он был ранен. Больно было в двух местах. На груди, куда пришлась отдача от выстрела, и у наружного края правой брови. Кали пощупал лоб, ожидая ощутить кровь, но пальцы были сухими. И он понял, что произошло. Выброшенная винтовкой стреляная гильза отскочила от земли и попала ему в лицо, едва не в глаз. «Тебе охренительно повезло, Калиб Джексон», – подумал он. Остается надеяться, что этого никто не видел. На него упала тень. Калиб вскинул винтовку, но когда его левая рука скользнула под ствол, он понял, что магазина нет на месте. Его сорвало, пока он катился. Несколько раз в жизни Калиб пытался представить себе момент своей смерти. И среди этих образов не было картины того, что он лежит на спине на земле с пустой винтовкой, а зараженный рвет его на части. Возможно, подумал он, так у всех. Уверен, о таком ты не думал. Калиб бросил винтовку. Одна надежда на пистолет. Он передернул затвор. Не забыл снять с предохранителя. Вообще, на месте ли пистолет или улетел, как и магазин винтовки? Тень приобрела очертания человеческого силуэта, но это был вовсе не человек. Наклонилась голова, протянулись когти, раздвинулись губы, обнажая темную дыру, обрамленную зубами. Пистолет уже был в руке Калиба и поднимался, струя крови, создание скрючилось с дырой в середине груди. Медленно, почти нежно коснулась когтистой рукой раны. Подняла голову с непонимающим выражением лица. «Я умер. Ты это сделал». Но Калиб не делал этого. Он даже не спустил курок. Выстрел прозвучал за его спиной. Мгновение они смотрели друг на друга. Калиб и умирающее создание. А затем справа от Калиба появилась вторая фигура. Сунула ствол ружья в пасть зараженному и выстрелила. Это был его отец. С ним была женщина, басая, в простом платье, таком, в каких ходили сестры. У нее были едва заметные темные волосы на голове. В ее выпрямленной руке был пистолет, из которого был сделан первый выстрел, смертельный. Эми. «Питер», сказала она и осела на колени. А потом они бежали. Позже Калип не мог вспомнить ни одного слова. Отец точил ими на плечах, вместе с ним были еще двое мужчин, один из которых держал ружье, которое бросил его отец. Пешеходный вход был открыт, внутри стояли шестеро солдат на изготовку к стрельбе. Ложись! голос Холлиса. Все рухнули на землю, над ними завизжали пули. Стрельба тут же прекратилась. Калип поднял голову. Холлис махал рукой поверх винтовки. Бегом, живо! Его отец и Эмми вбежали внутрь первыми, калиб следом. У них за спиной снова загрохотали выстрелы. Солдаты перекрикивались. «Слева! Справа! Давай, давай!» Они продолжали стрелять, по одному отступая внутрь через узкий проход. Последним внутрь пошел Холлис, Бросил винтовку и схватил дверь за штурвал, чтобы защелкнуть замок сразу же, как дверь станет на место. Дверь почти дошла до места и вдруг остановилась. «Помогите!» Коли столкал дверь плечом, Кали принулся вперед и толкнул дверь. Остальные сделали то же самое, но щель начала становиться шире. Кали развернулся, подпирая спиной дверь, и уперся каблуками ботинок в землю. Но конец был предопределен: даже если им и удастся удержать дверь еще минуту другую, зараженные все равно пересилят их. И он понял, что есть решение, опустил руку на пояс. Калип ненавидел гранаты, никак не мог избавиться от иррационального страха, что они могут взорваться не вовремя, так что от него потребовалось некоторое усилие над собой, чтобы вытащить гранату и выдернуть чеку. Удерживая пальцами пластину ударника, он повернул голову к краю двери. Место побольше надо, слишком узкая щель. Вряд ли кому-то понравится то, что он собирается сделать, но времени объяснять не было. Он сделал шаг назад. Дверь дернулась внутрь дюймов на шесть. У ее края появилась ищущая когтистая лапа. «Что ты делаешь? Толкай чертову дверь!» Зарали все. Кали подпустил пластину. Ударник стукнул по запалу. «Лови!» — сказал он и кинул гранату в щель. И тут же привалился плечом к двери. Закрыв глаза, считал секунды, как молитву читал. «Миссисипи раз, Миссисипи два, Миссисипи три». «Бабах!» Свист осколков, шорох падающей земли.